САД СКУЛЬПТУР В СТОКГОЛЬМЕ Стокгольм расположился на 12 островах, и куда в этом городе не пойдешь, в конце концов повсюду выйдешь к воде. В старом городе отражаются в голубом зеркале воды стрельчатые колокольни церквей и фасады старинных домов, рыцарские дворцы, Средневековые домики с островерхими крышами и улочки шириной с коридор соседствуют в Стокгольме с многоэтажными зданиями и отелями сверхсовременного стиля. А в Лидинге, одном из районов шведской столицы, расположился необычный музей скульптуры «Сад Миллеса» на очень высоком, крутом берегу залива. На поднимающихся друг над другом террасах выставлены произведения прославленного шведского мастера, одного из немногих, кто получил известность за пределами страны. А еще выше, за старыми деревьями, расположился дом самого Миллеса, в котором собраны не только его работы, но и редкостная коллекция скульптурных шедевров Древнего Египта, Индии, Китая, Античности и Средневековья. О саде скульптур мечтал Мелес еще в начале XX века, но сначала это была только мечта, греза. В 1906 году ему удалось купить участок земли в тогдашнем пригороде Стокгольма, а впоследствии он постоянно расширял его. В 1908 году здесь был построен дом, в котором Миллис и его жена Ольга, художник-портретист, жили до 1931 года. Затем, проведя 20 лет в США, они вернулись сюда и жили здесь до самой кончины мастера в 1955 году. Но еще в 1936 году супруги подарили дом и сад со всеми коллекциями городу, И в конце 30-х годов музей скульптуры был открыт для публики. Да и сам сад является собой произведение искусства. Еще самим Миллесом в нем были спроектированы галереи и колоннады. Баскеты из кустарника, а террасы соединили крутые пролеты лестниц с живописно бегущими тропинками. Одни скульптуры поставлены здесь рядом с высокими деревьями, другие посреди мощеной площади, напоминающей итальянскую пиацетту. Скульптурные произведения Мелеса необычайно оригинальны и выразительны, хотя иногда трудно назвать его мраморные фигуры реалистическими. Порой они как будто неестественно вытянуты, пропорции человеческого тела смещены, можно сказать, что таких людей в жизни не бывает. Но всматриваешься пристальнее и видишь, что они полны очарование и глубокого жизненного смысла. Вот, например, крылатый конь Пегас летит куда-то вдаль, но только положен он на бок, и на крыле его в этом стремительном полете находится всадник, поэт. А вот скульптура «Перст Божий». На гигантский палец поставлена фигурка удивленного чем-то человека со смешно разведенными в стороны руками. Ничего божественного или религиозно-мистического в этой фигурке нет. Может быть, он просто изумлен и восторженно рад синему небу, зеленым аллеям сада и резвым балтийским волнам. В саду Миллиса можно увидеть не только отдельные статуи, но и целые скульптурные композиции. Среди живой природы они постоянно меняются в зависимости от освещения и погоды, находясь как бы в естественном круговороте природы. Скульптуры живут здесь совершенно особой жизнью, отличающейся от той, которая была бы ему готована на улицах и площадях города. Сад состоит из трех основных террас, которые уступами спускаются к заливу, Вертан. Вход в музей расположен на самом верху, и уже отсюда можно окинуть всю территорию сада с его монументальными фигурами и фонтанами. Отсюда же открывается великолепный вид на залив, город и белые громады кораблей в порту. Помимо скульптур небольшого размера, относящихся к начальному периоду творчества Миллеса, В музее представлены и повторения известных монументов, фонтанов и скульптурных групп. В некоторых случаях композиции составлены из произведений, созданных в разное время и для разных мест. Так, например, центральная группа фонтана «Похищение Европы» поставлена в прямоугольный бассейн, куда помещены также наяда на дельфине и рыба, деталь от фонтана «Посейдона». Сам фонтан Посейдона в саду скульптур оформлен несколько иначе, чем тот, который расположен на площади перед музеем Гетеборга. Здесь представлена лишь центральная фигура морского бога, реплика, подаренная милису шведским государством в 1955 году, в день его 80-летия. Миллис прожил долгую творческую жизнь и сумел создать поразительно много. Только в Стокгольме установлено более десяти его монументальных произведений. Одно из самых классических его произведений – скульптурная группа «Отблеск солнца». Ее тема движения, стремительное и неистовая. В саду Миллиса эта группа установлена в бассейне фонтана «Похищение Европы на нижней террасе» как бы преодолевая сопротивление морских волн, несется на дельфине Наяда. Ее волосы встрепаны ветром, глаза широко раскрыты, и из приоткрытого рта будто вырывается прерывистое дыхание. Одной рукой она держится за дельфина, другая, в переполняющем ее восторге, закинута за голову. Под струями воды бронза скульптуры, отражая солнечные блики, переливается множеством оттенков. Эта работа открыла целую серию произведений милиса на мифологические сюжеты с персонажами водной стихии. Струи воды в каждой работе имеют не только разные направления по отношению к самой скульптуре, но и выбрасываются с разной силой. В фонтане ионы, например, они образуют Бурный каскад, а в фонтане Дианы падают легкими тонкими струйками. В фонтане Сусанны цветут белые и розовые лилии, плавают золотые рыбки, отражаются окружающие фонтан плакучей ивы. В 1925 году эта работа получила Гран-при на выставке декоративного искусства в Париже, а без воды все бы это выглядело намного беднее. На широкой площадке нижней террасы в музее скульптуры стоит монумент фольки Фильбетера. Для массивной скульптуры всадника Миллис сделал постамент в виде природных камней, что связано и с сюжетом самой легенды. Герой переходит вброд реку в поисках своего пропавшего внука. Пьедестал в форме скалы только подчеркивает связь статуи, с природным окружением, указывает на присущее ей самой пейзажное начало. У Миллиса скульптора мало трагических мотивов, но здесь они воплощены через резкие динамические контрасты в построении скульптурной группы. Подчеркнута утрированность всех форм, а поворот головы коня и корпуса сделан в разные стороны. Особенно это заметно в положении статуи на небольшом, будто шатающемся пьедестале неправильной формы. С верхней террасы сада посетитель может спуститься по лестнице, пройти мимо нескольких фонтанов и попасть во дворик, который условно назван «Маленькой Австрией». Это своего рода лирический привет стране, в которой родилась жена миллиса Здесь, в крохотной часовеньке, Находится могила супругов Миллес, а над ней средневековая деревянная скульптура «Мадонна с младенцем». Справедливо замечено, что каждый скульптор обладает собственным чувством пространства. У Миллеса в саду скульптур свое пространство. Вместе с помощниками, в их числе был его брат Эверт, архитектор, Миллесом, Были специально спроектированы разные точки зрения на каждую скульптуру. Учитывалось все. Как она видна с близкого и дальнего расстояния, с верхнего или нижнего уровня сада, от освещения, погоды. Всю жизнь Миллес и его жена не только коллекционировали произведения живописи и скульптуры, но и привозили из разных стран детали старинных зданий. Размещенные среди зелени, они дают посетителям разнообразные впечатления, образуя для статуи Миллеса второй фон. Несмотря на свободу маршрутов движения в этом музее скульптуры, зрителя как будто постоянно ведет незримая рука мастера. Сад скульптур в Стокгольме — один из первых музеев подобного рода в Европе. Сам Миллес — Ощущал его как истинный дом для скульптур, в котором люди могут созерцать их, любоваться их красотой, размышлять над смыслом жизни.